Глава десятая Здание гостиницы было четырехэтажное, квадратное, и внутри него был квадрат открытой небу площадки. Лестницы и коридоры располагались с внутренней стороны, точнее, со стороны внутренней открытой площадки. Для нашей экспедиции был выделен четвертый этаж, не весь, конечно, а комнаты по числу членов экспедиции, для каждого своя. На других этажах коридоры и лестницы были открытыми. Видно, кто в какую сторону пошел, но не на четвертом этаже. Здесь, завернув за угол, человек терялся из поля зрения. И если Полину я нашел по рыданиям, то найти комнату Янь Линь оказалось непросто. Поэтому, завернув за угол, я остановился в растерянности. На этой стороне коридора располагалось восемь комнат. Собственно, на каждой стороне располагалось по восемь комнат, и на каждом этаже, кроме первого. Первый этаж занимали магазинчики, кафе и рестораны, салоны для массажа, парикмахерские, портняжные мастерские и так далее. То есть в этой гостинице вполне можно было жить. Все необходимое находилось рядом. Не надо даже выходить на улицу. Цены на номера были тем выше, чем ближе к небу был номер. То есть на четвертом этаже были самые дорогие номера. Варвара Степановна сказала, что нам не почину экономить на гостинице. Все-таки императорская академия магии, как-никак. «Ну, а в Китае большое значение имеет, как ты заявишься. От этого зависит и отношение к тебе». В результате слуги проводили нас, показали комнаты и испарились, чтобы не беспокоить дорогих гостей. Так-то это было хорошо, но мне бы сейчас на руку было бы, если бы здесь задержался кто-нибудь из слуг. Но даже если и задержался кто, то пока я разговаривал с Полиной, все ушли». Я прошел по коридору из конца в конец, прислушиваясь к звукам, но ничто не привлекло моего внимания. Можно было попробовать постучать в каждой двери, и мне бы этот номер вполне сошел с рук, если бы тут были только наши. Я бы тогда нашел бы, что сказать. Беда в том, что не все из этих восьми комнат были заняты членами нашей экспедиции. Здесь были и посторонние люди. И если я начну ломиться к ним, то возникнет конфликт. Он привлечет к нам внимание, которого мы как раз и хотим избежать. «Нужно было что-то придумать. И срочно. Потому что я чувствовал, время уходит. Было два пути. Предоставить событиям течь так, как они текут, то есть просто уйти в свою комнату и лечь отдыхать. В конце концов, я тоже не железный, и ци вычерпал сегодня до дна. Нужно восстановиться. Но тогда, боюсь, Янь-Линь попадет в беду. Можно, конечно, подумать, что у меня блажь такая — защищать деву в беде». Вот только я чувствовал, что гибель Янь-Линь ударит по всей нашей экспедиции, а потому лишний риск ни к чему хорошему не приведет. Второй вариант все-таки был найти комнату, куда поселили новых членов нашей экспедиции. Я уже собирался спуститься на первый этаж к хозяину гостиницы и спросить у него, где поселились Янь-Линь и Дэшен. В том, что они в одной комнате, я не сомневался. Я видел, как Дэшен опекает Янь-Линь, поэтому понимал, он и дальше будет опекать ее. Ну и нам по-прежнему полностью не доверял. Так что если я вдруг устрою шум в коридоре, то вряд ли он выглянет, чтобы выяснить, что происходит. В общем, я уже всерьез задумывал о том, чтобы спуститься на первый этаж и пообщаться с хозяином, как мое внимание привлек странный шум. Кто-то шел по крыше. Шаги были легкими, но черепица не позволила полностью скрыть их. Естественно, я насторожился и пошел вслед за шагами, потому как велика вероятность, что это незваный гость в нужную мне комнату. Звук разломанной черепицы и короткий девичий вскрик я услышал только потому, что находился рядом с дверью. Не раздумывая ни минуты, я пнул дверь. Она распахнулась, и моему взгляду предстала огромная змея, которая держала в своих кольцах Янь-Линь. Вот только морда ее была направлена не на девушку, а на невысокого щуплого человека в черной одежде с закрытым лицом. Он стоял с оголенным мечом и то ли защищался от змеи, то ли нападал на нее. И это точно был не Дашен». Комплекция не та. Кстати, Дэшена не было видно нигде. В какой момент в моей руке оказался отцовский меч я не заметил, но в комнату я влетел уже вооруженным. А дальше у меня возникло затруднение: против кого первого мне выступить? Янь Линь, крикнул я, опасаясь, что девушка без сознания. Мои опасения не были напрасными. Янь Линь действительно была без сознания и не падала только потому, что ее удерживали змеиные кольца. Что-то мне везет на змей, пробормотал я. Змея повернула голову ко мне, и это помогло определиться с тем, против кого поднять свой меч в первую очередь. В конце концов, второй противник был просто человеком, хоть и вырядился как ниндзя. А вот змея уже сжимала в своих кольцах девушку. Удар змеиной головы я принял на меч, он с таким же успехом мог бы ударить в камень. Китайский ниндзя запустил в змею огненный шар, и змея подставила голову под него, можно сказать, отбила лбом. Пользуясь заминкой, я рубанул по телу, и змея ударом головы отшвырнула меня. Мой внезапный союзник снова бросил в змею огненный шар, но не по голове, а по телу. Змея метнулась к шару и снова встретила магическую атаку лбом, ну или мордой. Я видел, что змее огонь вредит, и поспешил снова ударить ее, чтобы отвлечь. И дать моему внезапному союзнику возможность атаковать змею. И вновь ниндзя швырнул шар и снова мимо головы. Причем змея, вместо того, чтобы пропустить удар магии мимо себя, еле успела подставить голову, поймать огонь. И тут до меня дошло. Что, если бы она не успела, то огонь попал бы в Ян Линь? У меня возникло подозрение, что я неправильно выбрал противника, что змея, вопреки здравому смыслу, на самом деле защищает девушку. Чтобы проверить, я рубанул по телу змеи, но не со всей силы и больше следя за ниндзя. И действительно, только змея убрала голову, как он метнул огненный шар в Ян-Линь. Как только до меня дошло, что змея защищает девушку, я увидел и то, что кольца не сдавливают хрупкую фигурку, а поддерживают и закрывают это так ниндзя. Опустив меч, я отступил и крикнул. «Ян-Линь, где Дэшен?» Но Ян-Линь не могла мне ничего ответить. Она все еще была без сознания. Наблюдая за битвой змеи и китайского ниндзя, я увидел, что змея остается на месте, лишив себя маневренности, не использует хвост и только подставляет тело, защищая ель-линь от огненных шаров, в то время как ниндзя атакуют с разных сторон. В общем, вопреки здравому смыслу, я оставил в покое змею и кинулся на человека. Мы обменялись с ним несколькими яростными ударами меча, и он, внезапно оттолкнувшись, взлетел вверх и выскочил в дырку в черепице. А мы со змеей остались лицом к лицу, то есть лицом к морде. Я не спешил нападать на нее, а она не спешила нападать на меня, хотя мы оба были напряжены и не спускали друг с друга глаз. Я снова крикнул. «Янь-Линь, с тобой все в порядке? Где Дэшен? Почему он не защищает тебя?» Мои слова больше относились к змее, чем к Янь-Линь, ведь Янь-Линь пока и так и не пришла в себя. Но я надеялся, что змея услышит меня и поймет, что я не враг, если, конечно, я не ошибся, и на самом деле змея не собирается похитить девушку. Само собой вспомнилось, как я бился с огромным седым злизнем. Он тогда тоже защищал. Защищал свою королеву и дочь. Жаль, я узнал об этом поздно. Я понимал, что если захочу, то могу убить змею, но я этого не хотел. Во всяком случае, пока не буду уверен, что эта змея собирается причинить вред Ян Линь. Не сводя со змеи глаз, я, будучи готовым в любой момент отскочить или как-то отреагировать, я убрал меч-времень-артефакт и сказал. «Я обещал Янь Линь, что защищу ее, поэтому я останусь тут». Змея не ответила и никак не отреагировала на мои слова, лишь продолжала смотреть на меня, не сводя настороженных глаз. Тогда я сказал следующую фразу. «Янь Линь без сознания, ей нужна помощь, ты можешь привести ее в чувство?» Змея по-прежнему не реагировала, лишь продолжала внимательно следить за мной, и я продолжил договариваться. «Если ты не можешь, то пусти меня. Я сегодня уже спас ее от птиц и всадников. Спасу еще раз. Для того я сюда и пришел». Змея по-прежнему не сводила с меня ни мигающего взгляда. «Нужно привести Янь-Линь в чувство», — сказал я и шагнул в ее сторону. Змея тут же угрожающе качнула головой, давая понять, что еще один шаг, и она меня атакует». Я потихоньку начал выходить из себя. В конце концов, я действительно пришел помочь и защитить, но из-за этой чертовой змеи не мог подойти к девушке. А ведь она нуждалась в помощи. Конечно, я не врач, и у меня здесь нет с собой реанимационной установки. У меня даже на шатыре нет. Но я мог бы хоть сбрызнуть лицо девушки водой, похлопать ее по щекам, ну или просто влить в нее немного своей ци. Вполне возможно, это помогло бы ей. Но нет, я вынужден договариваться со змеей. Бред, короче. Янь Линь пошевелилась и застонала. Мы со змеей вскинулись одновременно. Я закричал: "Янь Линь, Янь Линь!" А змея передвинула свои кольца, как бы перехватывая девушку, чтобы ей было удобнее. Конечно, без рук это сделать непросто, но у змеи получилось, наверное, потому что снова раздался стон. И я, уже не обращая внимания на змею, кинулся к девушке. Мой расчет был прост. Достаточно подойти очень близко к Янь-Линь, и змея не причинит мне вреда, чтобы не навредить одновременно, и Янь-Линь тоже. Конечно, мне пришлось пару раз увернуться от огромной головы, но в конце концов я взял девушку за плечи и аккуратно потянул ее. Я хотел вытянуть ее из змеиных колец и уложить, потому что наверняка, чтобы удержать бессознательное тело в вертикальном положении, змее приходилось передавливать какие-то части тела. а это точно не способствует хорошему самочувствию. В общем, зацепив девушку, я сказал, «Ее нужно положить». И змея, зависнув ненадолго, все-таки отпустила кольца и, поддерживая тело Янь-Линь, помогла мне уложить ее на кровать. Я оглянулся в поисках воды и увидел небольшой чайник на невысоком столике. Рядом с чайником на разносе стояли перевернутые чашки. Я взял одну и налил из чайника воды. Потом подошел к Янь-Линь. Змея больше не прогоняла меня. хотя по-прежнему была на стороже. Я сел на кровать, приподнял голову Янь Линь и поднес чашку к ее губам. Едва вода коснулась губ девушки, как та снова подала признаки жизни, сделала глоток. Несколько капель протекло мимо рта и тонкой струйкой стекли на подбородок. Я оставил чашку и вытер рукавом лицо девушки. Потом снова поднес чашку к губам. В этот раз получилось лучше. Напившись воды, Янь Линь открыла глаза, посмотрела на меня и спросила. А где Дашен?